«Вернемся к нашему разговору. В рай я вас отправить не могу, не в моей компетенции. Но вот задом и умору вы обязаны покинуть в течение 12 часов. Рекомендую подчиниться. Есть вопросы?» «Пожалуй, нет». «Жалобы, предложения, конструктивная критика, какие-то пожелания по обслуживанию и сервису». Исаул молча покачал головой. «Ну что ж, не смею задерживать». У меня такое ощущение, что мы будем встречаться часто. В следующее мгновение Иван открыл глаза в совершенно незнакомом помещении. Вокруг стояли витрины и манекены. Со всех сторон на него смотрели огромные зеркала, многократно отражая целую толпу изумленных казаков в окружении трусов, стрингов, тангов, майчик кружевных чулков, подвязок и ажурных носочков с вышивкой. «Первый клиент, мальчики!» — счастливо всплеснул полными руками на помажный менеджер. «Господи, прости, помилуй меня грешного!» — только успел перекреститься астраханский казак, как был повсеместно атакован неуправляемой командой рьяных продавцов младшего звена когда он дозрел до того, что вежливость частенько бывает излишней и пора хвататься за шашку, было уже поздно. Рахиль только-только вышла на разведку, как из дверей новенького магазина напротив, с грохотом, звоном и матюками, выскочило совершенно невероятно одетое существо. Фиолетовый с золотом боди, Безумно дорогое и офигительно качественное, плотно сидело поверх запыленной гимнастерки. На синих казачьих штанах с желтыми лампасами элегантнейшие польские подвязки с чудесными розанами и тончайшим кружевом, крепкие мужские руки в перчатках до локтей, а лицо... Пошедшую красно-белыми пятнами физиономию отчаянного подъясаула живописать реалистичное, без футуристических мазков, было бы просто невозможно. Парень выглядел как герой германской войны, прямиком попавший с брусиловского перехода на мексиканский гей-карнавал и успешно занявший там первое место за брутальность. Следом за ним из тех же дверей заполошно выбежал главный менеджер, Замер на пороге, глядя во след убегающему самыми влюбленными глазами. «Как он прекрасен! Не надо платить! Это подарок!» «За рублю!» — схлипнув, тихо пообещал опозоренный Иван Кочуев, и замер, нос к носу, столкнувшись с Рахиль на противоположной стороне улицы. «Если до этого он думал, что хуже быть не может...» то лишь теперь явственно осознал, насколько глубоко ошибался. Нет, юная еврейка не расхохоталась ему в лицо. Она даже не позволила себе ни одной улыбки, ни ободряющей, ни презрительной. Рахиль, а у нее, между прочим, тоже нервы нежелезные, честно высказала ему прямым адресом все, что накипело. «Ау! Люди!» «Нет, вы только посмотрите на него, в чем оно ко мне пришло. Я таки прямо сейчас застрелюсь в самое сердце. И это чудо в белых панталонах я ждала, как прекрасного принца. Я рыдала, я пила невкусную водку, я перла на себе длинного эльфа, как бурлак на Волге с картины Репина. И вот оно вам, его же картина, не ждали». Оно приходит домой красное, одетое, как шармута с Бродвея в Америке, и держит в руке настоящую казачью шашку, чтоб я с того боялась, а? Люди, куда мне засунуть голову с позору? И после всего этого оно мне еще говорит, что таки любит. Я вас умоляю, блесните еще раз вам тем нижним хружевом, чтоб меня пробило на слезы, потому как с такого я могу только плакать. Вот тут, наконец... Гордый казачий дух возобладал над наносной воспитанностью и тактичностью нашего несчастного мученика. С размаху швырнув шашку в ножны, ибо рукоять уже буквально кусала руку, бывший под Есаул резко развернулся и молча пошел вдоль улицы, на ходу срывая из себя бархат и шелк. Его душа кипела Горло сдавливал ком, и не было на тот момент никого рядом, кто мог бы подружески удержать его за плечи. Сказал бы, старик, все это ерунда, плюнь, разотри, а потом помог бы снять это дурацкое боди, без ухмылки зашвырнув его в ближайшую урну. Рахиль что-то долго кричала вслед, тоже едва не рыдая от горя и обиды, но остановиться она уже не могла. Два любящих сердца, впервые, всерьез, не по-детски, оторвались друг от друга, раскатившись в разные стороны. Есть тысяча причин, по которым люди расстаются. Об этом написана та же тысяча статей и исследований, позволяющих нам не втискивать еще одну псевдонаучную версию в рамки отдельно взятого романа. Мне скорее важно другое, как они возвращаются друг к другу. Как вновь соединяются сердца, обожженные обидой, присыпанные пеплом разочарований и привыкшие к однообразным судорогам разлук. Сколько же нежности и любви должно скопиться под этой соднящей корочкой боли, чтобы при первом взгляде в родные глаза бросить всю гордость, достоинство, честь и снова открыться, поверить, полюбить? Девочка моя! «А где наш общий друг с подкрученными усами?» — мирно спросил продравший зенки Меловеллер, но, встретив бешеный взгляд израильтянки, тихо пробубнил себе под нос. «Прошу прощения, я опять не вовремя понимаю, что прошу зря, но хоть не убивайте меня сразу, если можно. Но, конечно, если нет, что ж...» «Ай, не надо опять из меня маньячку делать!» — не своим голосом взревела госпожа Фанзельберминц хватая эльфа за грудки и, едва не засовывая, дуло голила ему в рот. — Я тихо, вежливый и аж до самого не могу. Мне все так говорили. Все! Пока этот от Потяны шлемазл в синих штанишках с желтыми полосками не разбудил во мне неконтролируемую тигру. Что он хотел этим? Что ему всему от меня надо? Как я могу ему доказать, что я его? Рахиль бессил опустилась задницей на асфальт и тихо заскулила. Мудрый седой эльф осторожно погладил ее по кудрявой голове, неспешно осматриваясь направо-налево. Знакомой фигуры виновника всех девичьих слез нигде заметно не было. Думать о плохом не хотелось, поскольку ничего, хоть сколько-нибудь тревожного или опасного, на тихой улице не наблюдалось. Все тихо и пристойно, неоновые огни, яркие буквы реклам. Сияние цветных фонарей, ненавязчивая музыка. Но ну, то, что люди на этой улице практически не встречались, предпочитая отсиживаться внутри зданий, тоже, знаете ли, не такой уж симптом. Гораздо важнее, что прямо на его глазах беззвучно исчезло соседнее кафе. — Какой неоригинальный глюк! — задумчиво определил он, ущипнув себя два раза. — Был дом? Нет дома. Ну, красные крокодилы, конечно, гораздо круче. Фуши по этому поводу тонко замечал, если нечто выглядит не так, как обычно, оно изменилось по воле неба или по воле трех чанов вина подрисовую лапшичку, ибо это хреновая закуска. Так это вы о зданиях, устало всхлипнул Рахиль. Нет, они и вправду исчезают вместе с людьми и всем содержимым. — Ой, куда, зачем, по какой оптовой цене, не знаю. — Ясно одно. Ой, ой! Милавеллор поднял на нее вопросительный взгляд. Юная еврейка округлила глаза, мигом вытерла слезы и неожиданно взяла с места в карьер. — Ему туда нельзя! Опытный в делах преследования, не сложившийся жених вечно чихающей принцессы, вдогонку не бросился, а пошел неторопливо, размеренно скользящим эльфийским шагом. Тот, кто идет по следу, не должен спешить, иначе он рискует опередить преследуемого, а подобная смена ролей не всегда благоприятна для обеих сторон. Тем паче вообще было непонятно, с чего эта девица так завелась.